Глава двадцать третья. Биокинез и зов дворянства. — Вертолет есть, — пробормотал я, проводив взглядом вытянутую, угловатую махину гражданской вертушки. Та двигалась достаточно низко, так что и грохот стоял соответствующий. И деревья изгибались волнами, и всякий мелкий сор разлетался по воздуху, норовя попасть в глаз или открытый рот. Даром, что растительности тут было достаточно много, и основной удар она брала на себя. А окошка нет, или я его не видел. В общем-то, вертолету для того, чтобы просочиться под купол, нужен был не такой уж большой проем. Но вот в то, что он будет незаметным, мне как-то не верилось. Тем не менее... Я ни в далеком, ни в недавнем прошлом ничего выделяющегося на поверхности купола не видел. Резко захотелось отыскать врата, через которые на территорию Академии могут пролетать вертолеты. Но я удержал себя от этого ненужного сейчас порыва. Да, любопытство — это то, ради утоления чего я и живу но наживать себе еще больше проблем как-то не хотелось. И без этого щепотка этих самых проблем уже оказалась в наличии. Пока небольших, представляющих собой устный выговор с занесением в личное дело, весьма далекие от реального наказания, но вряд ли во второй раз я обойдусь таким же предупреждением. Это только Троекурову, судя по всему, На это мое приключение было почти что все равно. Лишь долг заставил его поднять эту тему в ответ на честно изложенные обстоятельства, произошедшего этим вечером. Совсем иначе обстояли дела с Виктором Васильевичем, временно назначенным исполняющим обязанности немного много ни мало, а директора. Его человек меня перехватил сразу после урока и доставил в кабинет, где мне целую лекцию прочли о том, что большая сила — это большая ответственность, а потенциал и имеющиеся способности не делают меня неуязвимым. Отдельно Виктор Васильевич указал на то, что не стоит и пытаться пролезть на ту сторону, что я, конечно же, делать и не собирался пока что. О чем и сказал, получив из рук в руки солидный буклет с полными правилами всего дивного учебного заведения. Уверен, эту книжку на 200 страниц не всякий преподаватель в руках держал, чего уж о студентах говорить. Но спорить значит выставлять себя не с лучшей стороны, так что пришлось мне старательно изображать смирение и послушание. В меру, конечно же. Но по итогу меня отпустили с одним лишь выговором, да взяли обещание до получения ранга к разломам даже не приближаться. А о том, что Тройкуров обещал мне организовать экзамен на этот самый ранг уже через месяц, я, конечно же, говорить не стал. Так или иначе, но в ходе этой беседы я не только обтекал, выслушивая закономерные упреки в свой адрес, во-первых, я рожился документами на выдачу учебного ноутбука, с которого можно было выходить в общую сеть Академии, не толпясь ради этого у общих терминалов. И самим ноутбуком тоже, благокладовщик располагался в том же крыле. Во-вторых, получил заверенное директорской печатью и аккуратной приземленный подписью, Разрешение на доступ к любым имеющимся в библиотеке материалам третьего ранга и ниже, включая электронные копии. Тут стоило бы хлопнуть себя лопатой по лбу, ибо именно я таскался с увесистыми бумажными носителями информации по всей академии. Но все мы, даже псионы, хороши задним умом. Плюс никто из окружающих меня людей не сказал о том, что к источникам информации можно приобщаться по-современному, за считанные минуты закачивая на устройство объемы информации, которые обычному человеку и за 50 лет усвоить нереально. Я до этого дошел только, когда мне почти буквально сунули в руки планшет совсем рекомендованным к изучению. Тоже, кстати, интересный момент. Еще живы были люди, в молодости которых Пределом мечтаний была электрическая лампочка до да паровой котел. А десяток редких книг считался неплохим таким достоянием целого поселка. Они пережили появление псионов, череду жестоких войн и продолжительных конфликтов. Стали свидетелями прогресса за считанные десятилетия шагнувшего так далеко, что это даже сейчас сложно себе по-настоящему вообразить. Каждый обыватель получил возможность прикоснуться к любой информации, какая ему только может потребоваться. А средняя продолжительность жизни увеличилась чуть ли не вдвое. И что? Стало ли теперь больше по-настоящему образованных людей? Не в абсолютном, а в процентном соотношении. А если из уравнений исключить псионов? Пожалуй, стоит вернуться к нашим баранам, которые вертолеты, шучу. За первым и вторым периодически следует третье, и это третье знание. Я узнал о том, что Виктора Васильевича не только временно исполняющим обязанности назначили, но и тщательнейшим образом рассматривали в качестве одного из постоянных кандидатов на эту должность. И то, как он себя сейчас покажет, могло оказать значительное влияние на принимаемое специально собранной высокой комиссией решение. Еще один грузик в пользу того, что отпустить меня без хоть какого-то наказания он меня никак не мог. Но я-то понимал, на что шел, приближаясь к разрыву пространства и времени. А после, честно признаваясь во всем наставнику от комитета, который, по всей видимости, с руководством Академии был на короткой ноге. Или меня просто запеленговали, телефон-то Академии, да и камер тут не может не быть. Итог все равно один. Я понес пока еще условное наказание и сразу после головомойки оказался предоставлен сам себе. Да-да, Ксению сегодня взяли в оборот правоохранители, закончившие с составлением предварительных списков, приступивших к закону и перешедших к следующей, предвещающей финал фазе расследования, так что дожидаться ее не имело смысла. Как сказала сама девушка, до дома ее довезут на местном такси, а освободится она не раньше девяти часов вечера. Слишком уж большой список задач предоставил следствие. Собственно, по этой причине я и подходил сейчас к возвышающейся в окружении деревьев громаде Северного крыла Академии, твердо намереваясь отыскать аудиторию 504С и приобщиться к весьма ценным для меня знаниям. Делать все равно больше было нечего. А лекция по биокинезу показалась мне наиболее притягательной, ибо в этой области я ни черта не понимал, и от того, скорее всего, не мог ничего из себя выдавить. Нет природной вредности, многие пробужденные студенты и сами не знают, на что они способны, и в эти стены попадают таким же макаром, как и я. Псион-псиона чует издалека, а город наводнен проверяющими, которым или документики, или, будь добр, проследовать в Академию для регистрации. Собственно, первые тесты с такими новобранцами так вообще проводят только после того, как пробудившийся псион попробует свои силы со всеми направлениями. Ну, знаете, поднять камешек, зажечь спичку, охладить воду, отрастить ноготь или волос. Смог? Есть талант. Нет, увы, увы. Базовым, стандартизированным операциям, призванным упростить определение способностей тех псионов, которые по каким-то причинам после пробуждения ничего о себе не узнали, обучали за считанные дни, ибо все уже давно было поставлено на поток. Это я оказался со всех сторон уникумом, но то являлось лишь следствием понимания мироустройства, продиктованного необходимостью хоть чем-то занять организирующее в отсутствие информации извне сознания. Доходило в те неприятные времена до того, что я пытался создать свой собственный мир, воздушный замок, готовый разрушиться от одной лишь неловкой мысли. Ну вот уж что-что, а понимание, поддержание этого ментального мирка Развивала семимильными шагами, ибо я стремился к тому, чтобы обмануть самого себя, убедив в том, что все вокруг реально. Получилось ли? Нет. Пошло ли это на пользу? Да. Но повторять я этого не собирался. Искомую аудиторию я обнаружил через пять минут, заняв место в конце крайнего правого ряда у окна. Что в школе? что в училище эти места плотно ассоциировались с образом хулиганов и лентяев. Но для меня они так и оставались местами мечтателей. Где погружаться в свои мысли, и если не здесь? Хороший вид, свежий воздух, минимум соседей, тишина. Не могу сказать ничего типа «лучше бы я тогда учился, а не мечтал», ибо тогда вся моя жизнь пошла бы совсем иначе. Может, я бы и не пробудился вовсе. Но рациональная сторона моей личности упорно твердила, что буквально вся моя жизнь была посвящена чему угодно, но не самосовершенствованию. Труд не успел сделать из обезьяны человека, ибо обезьяна эта оказалась слишком уж ленивой. По меркам эволюции тупиковая ветвь развития, спасением которой стала псионика, являющиеся новым витком эволюции, иронично, как по мне, так очень. Но едва ли кто-то еще оценит такой юмор, так что свои размышления я держал при себе, сосредоточенно внимая лектору и понимая от силы каждое второе слово. Определенно мне стоило как можно скорее разобраться с наиболее критичными сейчас псионическими моментами, и начать, наконец, учиться в целом. Потому что услышанное и увиденное запоминать-то я запоминал, да только дальнейшее применение этих непонятных знаний потребует дополнительных манипуляций с памятью и сознанием. А я в последнее время начал с осторожностью относиться к ускорению сознания там, где этого можно было бы не делать вовсе. Потому что осознал мое восприятие времени сбилось к чертовой матери. С момента моего освобождения и пробуждения не прошло и недели реального времени, а я прожил семь, если не восемь месяцев. Естественно, что вчерашний знакомый в таком случае будет казаться проверенным товарищем, а мимолетная симпатия разовьется до конкретной основательной глубокой, как и антипатия, впрочем. Многих отпрысков дворянства, учащихся в академии, я воспринимал в качестве своих врагов. В основном попадание в эту категорию удостоились замешанные в травле уроды, но потихоньку-помаленьку туда просачивались и индивидуумы, демонстрирующие свое ко мне презрение. «Мне ведь многого не надо!» Обменяться приветствиями, уловить соответствующий коктейль эмоций и сделать выводы. Да, о том, что я телепат, к нынешнему моменту знали многие. Но вот о моей чувствительности им известно не было. А я не торопился делиться этим знанием с теми, кому это было не надо. Хорошо было бы, окажись, моя легкомысленность в глазах окружающих единственной проблемой. Проистекающий из регулярно ускоряемого сознания. Так ведь нет, присутствовал целый комплекс проблем, с этим связанных. Я сам относился ко всему не так, как должно, и воспринимал людей через призму своего уникального восприятия. То, что на этой почве до сих пор не произошло ничего слишком уж неприятного, самого по себе чудо продиктованное разве что небольшим числом внешних контактов. Да-да, если не считать студентов и всех тех, с кем я просто познакомился да перекинулся парой слов, моих знакомых можно было по пальцам пересчитать. А что вы хотели? Я или сидел по макушку, погруженный в учебу, или проводил время с друзьями. В последнее время с Ксенией так как наше общение с Синицыным и уж тем более Хельгой за неимением общих дел резко сократилось. Девушка отбивалась от женихов, иногда даже ногами, а блондин продолжал работать над собой с целью достигнуть таки уровня, на котором его просто не посмеют завернуть за шаг до обретения столь им желанного третьего ранга. Им обоим я желал только успехов, во всех начинаниях, не направленных против меня, но вот помочь ничем не мог, просто потому, что у меня и своих дел более чем достаточно. А лектор тем временем перешел от теоретических знаний к тем, что имели сугубо практическое применение. Подвешенный под потолком проектор отобразил на белоснежном полотне схему строения уже не совсем человеческого тела, на 95% закрашенного серым. Сейчас нас интересовал только кровоток в шее, модернизацию которого с помощью биокинеза мы и рассматривали. Оптимизация человеческого тела посредством псионических способностей задача, повторюсь, наисложнейшая и наиопаснейшая. Нередки случаи осложнений даже тогда, когда неопытный псион пытается перестроить кровоток э, в, скажем, пальцы, из-за чего среди имеющих потенциал в этом направлении псионов крайне редки случаи основательной самостоятельной модификации. Женщина лет сорока подперла руками грудь, окинув взглядом полупустую аудиторию. К сожалению или счастью, но биокинетов... Появлялось не то, чтобы очень много, и большая часть таких одаренных при наличии альтернативы действительно не решалась переходить от базовых вещей к глубокой практике. Их уделом оставалась перестройка тел по проектам, о которых здесь в Академии на открытых лекциях и рассказывали. И это не значит, что вы, следуя проекту, гарантированно и безопасно получите желаемых результат. Только упорство и внимательность помогут вам на этом пути, что я никогда не устану повторять, кроме шуток. Все то же самое я слышал за последний час уже в пятый раз. Просто преподносилась необходимость с осторожностью подходить к любым модификациям под разным соусом и так, чтобы дошло даже до самого самоуверенного или тупого. Благо, что информация между этими приступами выглядела очень и очень пристойно. И даже со своим уровнем образования я обретал некое общее представление о процессе перестройки человеческого тела при помощи биокинеза. И здраво оценивал сложность. Ибо менять в себе что-то сродни тому, чтобы ремонтировать, обслуживать и перебирать работающий двигатель. Сердце нельзя поставить на паузу, чтобы переместить артерии так, как тебе хочется. А нервы легко отсоединить, но не так-то просто вернуть все, как было. Огромные возможности и перспективы, подразумевающие долголетие или чего греха таить бессмертие, с одной стороны, и колоссальные риски с другой. Псион, перестраивая тело, не имеет за плечами тысячелетий обкатки механизма для выявления всех проблем. А это значит, что случись мне ошибиться, и можно в момент расстаться с жизнью. Но несмотря на все эти откровенно неприятные препятствия, я сидел здесь, внимал и всерьез намеревался заниматься биокинезом если у меня получится добиться его пробуждения. Ведь что было главным препятствием в освоении этого направления псионики для обычного человека? Время, конечно же. У него просто не доставало времени на то, чтобы все обдумать, смоделировать и реализовать. Опять же, в моменте, когда всплывает ошибка, и у псиона остаются считанные секунды на принятие решения, Мое ускорение сознания кратно увеличит шансы на выживание, а риск — вечная или почти вечная жизнь того стоит. И портрет Аболенского Евгения Дмитриевича, одного из шести столпов Российской империи, псиона шестого ранга квалификации, вызывал у меня острое чувство зависти и мотивировал, ибо в свои 90 выглядеть как на 30 – это чтобы вас надо уметь. Князь мало того, что пробудился на пятом десятке, так еще и стал одним из сильнейших псионов планеты. Даром, что ему доступен только биокинез и магнитокинез. Этого, как оказалось, более чем достаточно. Просвещенный 21 век – потакал властелином магнитных полей, а меня заставлял разрываться между нужными и очень нужными дисциплинами. Я все так же спокойно себе сидел, глядя на сменяющие друг друга изображения на полотнище проектора, как вдруг на стол передо мной упала сложенная в четверо бумажка. Спланировала она не без применения псионики. Я заранее ощутил искусственный порыв ветра, нарушивший естественную картину окружающего мира. Вида не подал, все по той же причине, умея считать до ста. Ну, вы поняли. Тем не менее листок я развернул, в написанный вник и покосился на изображающего святую невинность здоровяка, переводящего взгляд с меня на преподавателя и обратно. А записанной на бумаге оказалась просьба ответить на сообщение, связывающее Академию социальной сети, в которой у меня таки была автоматически созданная страница. Правда, я туда не заходил в силу отсутствия желания и необходимости, но теперь нужда явила себя и открыла передо мной дивный мир чуть более чем четырех сотен непрочитанных сообщений. Игоря Витмана я нашел в этом списке не сразу, потому что здоровяк с лицом добродушного парня лет 16, как оказалось, выступал парламентером, избранным целым консилиумом, глав множественных кружков по интересам во мне заинтересованных. Клубами или секциями у меня языках называть не повернется, так как группы аристократов представляли собой нечто иное. Там спорт и творчество, грубо говоря. Тут, черти что, и сбоку бантик. На первый взгляд, мне предлагали встретиться и обсудить вступление в могучую кучку, объединенную конкретным направлением развития псионического дара. Но вот как это будет выглядеть на деле, из коротенького сообщения узнать было невозможно а переписываться мне почему-то не хотелось. Вот и пришлось дожидаться, пока лекция подойдет к концу, а здоровяк выйдет в коридор. Только тут я прислушался к ментальному восприятию и понял, что мой грядущий собеседник сильно нервничал. Внешне это тоже проявлялось. Держался он отнюдь не расслабленно, не знал, куда пристроить руки, часто моргал и наверняка потел что под классическим пиджаком было едва ли заметно. Тем не менее, ничего негативного я не уловил. Интерес и любопытство, только опасения. Все это и многое другое имело место быть, но и только. Игорь Витман, студент, представился парень, протянув мне правую руку, которую я тут же и пожал. «Артур Геслер, но об этом ты должно быть в курсе». — У меня есть парочка вопросов, касающиеся предложения, которое ты передал. — А то и не парочка. Тут уж как пойдет. — Для этого меня отправили, — Игорь натянуто улыбнулся. — Что ж, тогда, если ты не против, поговорим по пути в библиотеку. — Свежеобретенный ноутбук перекочевал в выданную мне вместе с ним поясную сумку, болтающуюся на ремне через плечо а я сам выдвинулся в хранилище знаний. Прозвучит смешно, но просто открыть и скачать, что мне надо, я не могу. Нужно было или рожиться особыми удаленными доступами, каковые мне пока не светили в силу отсутствия должного уровня доверия, или лично запрашивать все меня интересующее через терминал в библиотеке. Так что нет, я не за очередной порцией книг туда направлялся. Первое. Почему отправили именно тебя? Потому что я не состою ни в одной из заинтересованных групп. Но при этом мое слово чего-то достоит. Честно, пусть и с небольшим промедлением, ответил парень. А еще я не испытываю свойственного немалой части дворянства пренебрежения к выходцам из простого люда. «Я так понимаю, ко мне хорошенько присмотрелись за прошедшие дни?» «Не могу сказать многого, так как и сам не знаю, но, скорее всего, да». Игорь развел руками. «По крайней мере, заинтересованные лица знали о твоей нелюбви к ставящим себя выше всех прочих аристократам. Казалось бы, я особо и не светил этим, а оно вон как получилось. Акулы-политики в бассейне, блин!» Но есть в этом и плюсы. Я, по крайней мере, примерно себе представляю, насколько хорошо мои действия могут проанализировать в стенах Академии или о том, что кто-то из моего круга общения может сливать информацию на сторону. Что ж, тогда я наверняка могу рассчитывать на то, что среди приглашающих меня в свою группу не будет личностей, лично мне неприятных. Парень промолчал но просочившиеся наружу сомнения и так сказала мне достаточно. Второй вопрос, лично тебе адресованный. Насколько большую роль играет в таких кружках политический аспект? Насколько я могу судить, основной упор делается не на политику. В кружках, как ты выразился, состоят самые разные люди, в некоторых идеологические противники – в других конкуренты или вообще кровные враги. Но ты и сам должен понимать, что полностью обособиться от политики, возможно, только не заводя знакомства. А группы по интересам предназначены строго для обратного – знакомства, совместной работы и самосовершенствования. Я задумчиво покивал, осмысливая все услышанное в реальном времени без ускорения сознания. Сказанное звучало логично, и встреча с политикой, как бы я ни упирался, на пути к этому зловонному болотцу была неизбежна. Хочешь, не хочешь, а с людьми общаться будешь. Слово здесь, слово там, и я уже не друг одного и товарищ второго. Дворяне неотделимы от своих родов, и отделять себя ото всех них я желанием не горел. Ведь поддержание подлинного нейтралитета дорого стоило, и не в плане материальных благ, а в плане прикладываемых усилий. Нейтрал не может помочь тому, кому хочет, нейтрал не должен ввязываться в распри, затрагивающие членов тех или иных сторон. И не только эти два пункта, по сути вершина айсберга, уже меня категорически не устраивают, потому что я на стороне Ксении а ее некоторые особо одаренные личности считают врагом. И пройти мимо того, кому я хочу и могу помочь, я не смогу. Не потому, что я весь из себя благородный и замечательный, а совсем даже наоборот, я эгоист. И мой интерес для меня превыше всего. Могу помочь другу, а могу ударить врага, посчитав момент подходящим. Возможно, что ударить буквально. — На словах все это очень замечательно, но как оно будет на деле? — я хмыкнул. Мы уже подходили к кабинету, за стенами которого ощущалось подозрительно много сильных псионов. — Я должен знать что-то еще, помимо того, что ты писал и что рассказал сейчас? — Только об одном, Гесслер. Здоровяк добродушно улыбнулся. — Славный парень, такого я точно запомню. Там собрались только те люди, которые не хотят видеть тебя своим врагом. Учтешь это, обязательно останешься в выигрыше. Остальных прикопали за академией? Просто не позволили присутствовать. Игорь замер напротив той самой запримеченной мною двери. Ну, дальше ты сам, удачи. И тебе спасибо за честность. Парень странно хмыкнул, а я, мобилизовав разум, и, приготовившись к ускорению, подготовка заметно снижала нагрузку на нервную систему по сравнению с ситуацией, где я проваливался в ускорение в то же мгновение, открыл дверь. Вот и ты, первая масштабная и в определенном роде самостоятельная встреча с аристократами.